Глава девятая. «Наверное, я сошла с ума, если согласилась на это», — думала Ария, когда, немного погодя, Дарт Гурон привел ее на террасу, где их ожидали фоторепортеры. Он некоторое время сам беседовал с ними, заявив, что Ария плохо себя чувствует и не может давать интервью. Я им сказал, что они смогут узнать, все их интересующее только тогда, когда о помолвке будет объявлено официально. Пока он разговаривал с репортерами, Ария снова и снова пыталась найти в себе силы, чтобы отказаться от чудовищной сделки. Но она понимала, что если у Чарльза заберут землю, потому что он не может содержать ее должным образом, это не только разобьет его сердце. Но, скорее всего, губительно отразится на его рассудке. Врачи говорили, что ему ни в коем случае нельзя волноваться. Но ведь Куинс Фолли, как любимой женщине, он не только отдал свое сердце, но и посвятил всю жизнь. Три тысячи фунтов помогли бы ему спастись от ужасных приступов депрессии когда его охватывало безнадежное отчаяние, и впереди не виделось ничего, кроме неминуемого банкротства. Три тысячи фунтов означали бы для нее возвращение домой. Дарт Гурон вернулся в комнату. «Я пообещал им одну фотографию», — сказал он. «И ничего больше, никаких вопросов. Идемте». Ария поднялась и последовала за ним на украшенную флагами террасу с великолепным видом на долину, лежавшую под ножья Саммерхилла. «Не будете ли вы так добры взять мистера Гурона под руку?» — попросил один из фотографов. «И, пожалуйста, улыбнитесь ему со всех сторон». — раздалось щелканье фотоаппаратов. Затем Дарт Гурон отвел Арию к окну. «На сегодня все. Благодарю вас, джентльмены», — сказал он. «Надеюсь, вы не откажетесь выпить перед тем, как отправиться в Лондон. Мы с удовольствием выпьем за ваше здоровье», — сказал кто-то. «По-моему...» «Все обошлось не так уж плохо», — сказал Дарт Гурон, обращаясь к Арии, «но боюсь, что ваша фотография появится во всех газетах под заголовком «Таинственная невеста». Я ведь почти ничего не знаю о вас. Но я сказал, что ваша семья еще не знает о помолвке, и что я не могу ничего сказать, пока мы не выполним все необходимые формальности». «Моя семья?» — испуганно воскликнула Ария. Неужели они доберутся и до нее? Ну, конечно. Но я прошу вас не говорить им правду. Если хоть один человек заподозрит, что эта помолвка фиктивная, начнутся разговоры, поползут сплетни. Нам необходимо продержаться две недели, пока я не уеду в Америку, а затем мы сможем объявить, что разрываем договор по взаимному согласию. Не глядя на Арию, он продолжил. «Боюсь, нам не избежать неприятных публикаций. Но люди обожают читать о том, как какая-нибудь служащая зарканила своего босса. Зато когда все будет позади, вы станете намного богаче и приобретете известность, которая, я уверен, поможет вам при очередных поисках работы». У Арии перехватило дыхание. Ей только сейчас. Стало ясно, что за западня, в которую она угодила значительно опаснее, чем казалось. Для Дарта Гурона она значила так мало, что он не сомневался, что имеет право использовать ее, а затем просто отбросить в сторону, не задумываясь, как это повлияет на ее личную жизнь. Через две недели он объявит о том, что их помолвка расторгнута, якобы по взаимному согласию, но Кто поверит, что она могла согласиться на разрыв? Все будут уверены, что он просто бросил маленькую секретаршу, которой ненадолго увлекся. Чувствуя, что ноги отказываются ее держать, девушка села на стул. «Все не так просто, как вы это себе представляете», сказала она. «Ну, первое испытание вы выдержали достойно. Видите ли... «Все произошло так неожиданно, что я не успела предупредить вас, что моя настоящая фамилия не Милбанк. «Вот так новость!» — обеспокоенно воскликнул Дарт Гурон. «Но почему, черт побери, вы не сказали мне об этом? Пресса будет рыскать повсюду, чтобы откопать что-нибудь поскандальнее? Может быть, они ничего не узнают. Может, лучше промолчать об этом?» «О чем вы говорите? Мы не можем так рисковать. Но почему, черт возьми, вы скрыли это?» «У меня были на то личные основания», — сухо ответила девушка. Неожиданно Дарт сел рядом с ней. «Послушайте, будет лучше, если мы оба будем откровенны. Вы знаете, что сегодня утром меня загнали в угол, и я разозлился». «Очень разозлился, поэтому и совершил этот, возможно, очень глупый поступок. И искренне вам говорю, в тот момент я действовал импульсивно, а вы показались мне человеком, на которого можно положиться. Как нам быть дальше? Я не могу сейчас взять свои слова обратно, а теперь еще оказывается, что вы не та, за кого себя вы даете. Кто же вы на самом деле?» — Не думаю, что для вас это имеет какое-нибудь значение, но моя фамилия — Милборн. По выражению его лица было ясно, что Дарту это ничего не говорит. — Не вижу большой разницы. — У вас что, два мужа или, может быть, вас разыскивают за какое-нибудь преступление? Несмотря на волнение, Ария не могла не улыбнуться. — Просто в Англии? Довольно много людей, которые знают эту фамилию. — Вы хотите сказать, что принадлежите к известному роду? — недоверчиво спросил он. — Если вы имеете в виду все ли члены моей семьи леди и джентльмены, то смею вас заверить, что да. Я не просто неизвестно откуда взявшаяся маленькая машинистка. Но если вы думаете о возможных последствиях объявления о расторжении нашей так называемой помолвки, то не беспокойтесь. Никто не потребует, чтобы вы понесли ответственность за то, что бросили меня через две недели после ее объявления. Ария говорила с горечью и злостью, но Дарт -Гурон, казалось, даже не заметил этого. «Ну что ж, тогда все в порядке». «Через две недели я уеду в Америку, а вы получите чек на три тысячи фунтов». «Такое у нас деловое соглашение, мисс Милбэнк. Или вы хотите, чтобы я называл вас Милборн? Лучше я останусь Милбэнк. Пусть пресса разбирается, кто я есть на самом деле». — То, что я не знаю фамилию девушки, на которой собираюсь жениться, может показаться странным. Но если ваша настоящая фамилия все же станет известна, всегда можно сказать, что меня подвел мой американский акцент. Ария взглянула на часы, стоявшие на камине. — Уже почти одиннадцать. Скоро должен приехать доктор, а у меня еще очень много дел. — О, Господи! Я совсем забыла старой леди, но теперь вряд ли кто-нибудь обратит внимание на расследование по поводу смерти 82-летней женщины в Саммерхиле. Надеюсь. Иначе мисс Карла очень расстроится. С этими словами девушка поднялась и направилась к выходу. Когда она уже подошла к двери, Дарт Бурона окликнул ее. — Мисс Милбанк. Она обернулась. Дарт стоял, засунув одну руку в карман бриджей, а другой опираясь о камин. В его грациозной позе было что-то очень традиционное. Арева вопросительно посмотрела на него. — Я хотел только поблагодарить вас, — сказал он после паузы. Это прозвучало искренне. Вся злость девушки испарилась. — Надеюсь... — Вы не пожалеете о том, что сделали, мистер Гурон, — сказала она и вышла из комнаты, тихо затворив за собой дверь. Дойдя по парадной лестнице до площадки первого этажа, Ария увидела, что дверь в комнату Лулу приоткрыта. — Войдите. Я хочу поговорить с вами, — безапелляционным тоном приказала та, стоя в дверях. Ария не спеша. С чувством собственного достоинства прошла внутрь. В комнате витал аромат экзотических духов. В вазах стояли орхидеи, любимые цветы Лулу. Кинозвезда уже облачилась в светлое нейлоновое платье. На шее у нее была дюжина ниток жемчуга, а на запястье тяжелый, в восточном стиле браслет с сапфирами и рубинами. Она казалась очень красивой и очень злой. Ария подумала, что Лулу могла бы послужить моделью для художника, решившего изобразить Горгону-Медузу. «Не думайте, что у вас пройдет этот номер», — начала она, глядя в упор на Арию. «Я не так наивна. Ясное дело, что вы с Дартом сговорились». Думаю, вам лучше поговорить об этом с мистером Гуроном. Я поговорю с ним тогда, когда сочту нужным. Пока мне хотелось бы разобраться с тобой. С момента своего появления в этом доме ты намеренно старалась перейти мне дорогу, но ты еще горько раскаешься в этом. Я очень опасный враг, мисс Милбэнк. Охотно верю. — А сейчас, если вам больше нечего мне сказать, я пойду, так как у меня очень много работы. — Работы? Вы же помолвлены с таким богатым человеком, — саркастически заметила Лулу. Ария повернулась, чтобы уйти. — Минуточку! — остановила ее Лулу. — Предположим, я предложила бы вам... Тысячу долларов за то, чтобы вы оставили Дарта Гурона в покое и навсегда убрались отсюда. Что бы вы на это сказали? Я бы сочла это оскорблением, мисс Карла. Если у вас так много лишних денег, вы могли бы потратить их на своих родственников или других несчастных, таких как ваша покойная бабушка. Они были... «Были бы очень вам благодарны!» Лулу взвизгнула от ярости и, схватив какую-то безделушку из китайского фарфора, швырнула ее в слетарий, едва успевшей закрыть за собой дверь. У себя в гостиной она опустилась на стул и закрыла лицо руками. Однако у Арии не было времени на раздумья. Ее ждал шеф-повар. Бороуз желала доложить о том, что сделано для погребения миссис Хокинс. МакДугл прислал список фруктов, которые необходимо было заказать в теплице. Нужно было позвонить во множество мест, не говоря уже о целой кипе нераспечатанных писем, доставленных утренней почтой.